Глава 37. Коломбьер, Анжу. Лето 1169 года. Стоял великолепный летний день, пропитанный солнечным светом. Мохнатые пчелы копошились среди роз и лаванды, собирая золотистую пыльцу. Изабель сидела с Алиенорой в гостиной замка, а рядом играли дети. Старшей дочери, названные в честь матери Бель, Недавно исполнилось четыре года. Она росла красивой девочкой, с темными, как у Изабель, волосами, чуть подсвеченными янтарными прядями. Белли Нора забыли обо всем, играя в куклы. Под присмотром нянь, младший брат Белли Уилл и его кузен Иоан строили из деревянных кубиков башню. Третий ребенок Изабель, еще одна девочка, названная Аделой в честь бабушки, спала в колыбели, в тени фигового дерева под присмотром кормилицы. Она появилась на свет на две недели раньше срока, и Алиенора не успела приехать к родам, но отправилась в Коламбьер, чтобы увидеть племянницу, вполне довольной жизнью. «Жаль, что Гамелин увидит ее еще не скоро», — сказала Изабель. «И он тоже огорчится. Он удивительно заботится о детях. Я никогда не видела такого любящего отца». Алиенора приподняла брови. Как странно. Мужчины редко обращают внимание на маленьких детей. Особенно на дочерей. К ним он убегает от важных дел. В семье он очищается и вновь обретает себя. Словно моет руки после долгого дня, проведенного в грязи, невозмутимо произнесла Алиенора. Изабель прикусила губу. «Я не то имела в виду. С нами у него меньше обязанностей». Он может посадить детей к себе на колени, смотреть, как я шью, и заснуть, если захочет. При дворе приходится быть все время начеку. Он брат короля, и люди всегда чего-то ждут от него или требуют. К тому же он защищает короля, и это отнимает много сил. Генрих ничего не замечает и никогда его не поблагодарит, обронила Алиенора. Он все принимает как должное. Гамелин считает это своим долгом. потому что таково его предназначение. Он не против, но каждому нужно убежище, где можно уединиться и найти покой. Генрих предпочтет охотиться, пока не загонит последнюю лошадь, чем вернется домой к семье, сказала Аллея Нора и отвернулась. Пусть делает, что хочет. Теперь мне это безразлично. Изабель посмотрела на нее пытливым взглядом. Не верю, что это правда, потому что у вас слишком мрачный вид. «Глупости», — резко оборвала ее Алиенора. «Разве? Мне кажется, это для вас много значит». Алиенора с ужасом почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Значение имеют только вопросы Земли и наследования», — отрывисто произнесла она. «Но то, как он относится лично к вам, конечно, тоже имеет значение. Я говорю как подруга и как сестра». Алиенора опустила взгляд. Изабель в самом деле была настоящим другом. Она никогда не добивалась королевской благосклонности и не злоупотребляла ее добротой. Однако Алейнора не была уверена, что каждое сказанное ею слово не будет передано Гамелину. У нее от Генриха множество тайн, да и у него от нее есть и старые обиды, чего не скажешь об Изабель и Гамелине. Изабель делилась с ним всем, и рано или поздно Каждое произнесенное королевой слово станет известно королю, потому что Гамелин навечно предан брату. Я знаю и благодарю тебя за заботу, сказала она. Генрих такой, какой есть, и ничто его не изменит. Когда мы только поженились, я думала, что на него можно повлиять. Он был совсем юным, я плохо его знала, но теперь понимаю, что надеялась зря. А когда приходит понимание, что надежда напрасны... Конечно, тебе не все равно, но в то же время это не имеет значения, потому что у тебя никогда не будет того, к чему ты стремишься. О, Алиенора, я предупреждала, не смей меня жалеть, сказала она. В ее голосе появились резкие нотки. Я иду своим путем, и у меня есть дети. Но вы везете их в Фантовро? Только иоанна и иоанну. И то ненадолго. Там они будут в безопасности. пока я буду путешествовать с Ричардом по Аквитании. А потом и по Нормандии. Конечно, я буду навещать их, но это правильное решение. Нора тоже останется со мной». Изабель не могла себе представить, чтобы так поступили с ее детьми. Но у нее и Али и Норы были разные обязанности и отношения к ним. По крайней мере, Иоанна и Иоанн будут вместе. «Мне нужно идти вперед свободно». оставив позади тревоги и беспокойства», — продолжила Али Нора. «В будущем Иоанн, возможно, пойдет по церковной стезе, и сейчас самое время узнать, есть ли у него это призвание. А Иоанна... Ну, матери не следует слишком привязываться к дочерям. Мне было очень тяжело расстаться с Матильдой. И то же самое ждет меня снова, когда Нора выйдет замуж». Ее голос дрогнул. Переговоры с Кастилией уже ведутся, и все решится очень быстро. «Вы очень храбрая», — сказала Изабель. «Я бы так не смогла». Алиенора ничего не ответила. Изабеле еще предстоит испытать нечто похожее, если замаячит подходящий династический брак, и Гамелин решит отослать своих дочерей в дальние страны. Говорят, что дочери остаются с матерями на всю жизнь, и, возможно, так и есть, если они живут рядом и часто видятся. Но королева выпускает своих птенцов в мир, а с ней остаются сыновья, чтобы поддерживать и бросать на нее отблеск славы. Она взглянула на Ричарда, который развлекался с другими подростками под присмотром Уильяма Маршала. Они были увлечены игрой, в которой соперникам нужно было попытаться коснуться друг друга, не давая коснуться себя. И Ричард был быстрее молнии. «Такой проворный, такой ловкий». Вошли слуги с подносом маленьких рассыпчатых пирожных и вином, которое охлаждалось в колодце замка. Младенец проснулся и начал капризничать. Изабель взяла девочку из колыбели, расстегнула платье и приложила к груди. «Разве у тебя нет кормилицы?» — изумилась Алиенора. Изабель покачала головой. «Я предпочитаю кормить детей сама». Так я знаю, что сама питаю их, каждой каплей. Зачем мне молоко в груди, если оно не достанется моим детям? А что говорит Гамилин? Он считает, что ребенку полезно впитывать благородство с молоком матери. Но это означает, что ты во власти ребенка в любое время, а кормящая женщина не должна возлегать с мужем. Изабель покраснела, но осталась при своем мнении. Так говорят, но ведь не все следуют этому обычаю. Кроме того, есть и другие способы. К тому же Гамелин сейчас в походе с Генрихом. К тому времени, как он вернется, Аделу будут приучать к козьему молоку. Алиенора восхищалась подругой. Она никогда не кормила никого из своих детей, даже Ричарда. Рядом всегда бывали кормилицы, готовые взять ребенка, чтобы Алиенора могла снова зачать. Едва пройдет обряд воцерковления. Наблюдая за тем, как младенец прижимается к груди Изабель, налитой молоком, видя нежную улыбку Изабель, Алиенора почувствовала укол сожаления. Изабель заговорила о другом. «Вы, несомненно, заключили выгодную сделку, заплатив выкуп за этого юного рыцаря и взяв его на службу». Алиенора оглянулась. Игра превратилась в борьбу. Уильям ловко уходил от атак Ричарда и учил принца, как выкручиваться из захватов. «Он стал ценным приобретением для нашей семьи», — сказала она. «Иногда мне кажется, что он специально тянет время, хотя мог бы выполнять свои обязанности одной рукой. Когда я разрешаю ему участвовать в турнире, он никогда не возвращается с пустыми руками». А Леонора улыбнулась. «Так странно, ведь твоя мать его тетя. Мы с Гамелином могли бы взять его в нашу свиту». С озорным блеском в глазах сказала Изабель. Алиенора погрозила ей пальцем Уильям мой, предупредила она, смеясь, сколько бы вы ни предложили, вы его не получите. Он настолько ценен, скажем, со временем его ценность будет только расти. Изабель ловко переложила ребенка к другой груди. Вам что-нибудь известно о том, когда Ричард собирается во Францию? Алиенора вздрогнула. Пусть Генрих и заключил этот договор с Людовиком, но я не позволю, чтобы наследник Аквитании воспитывался при французском дворе. Что бы кто ни говорил. Я так и думала, — ответила Изабель. Но, зная Генриха, я понимаю, что выбора может и не быть. Стиснув зубы, Алиенура посмотрела на детей. Маленькая дочь Изабель пыталась увлечь Иоанна и своего брата игрой в мяч. Иоанн схватил мяч из полосок мягкой кожи и с криком забросил его в клумбу. «Генрих, конечно, считает, что я всегда должна исполнять его волю, но Ричард останется здесь», — сказала она со спокойной убежденностью. «Я знаю это так же точно, как и то, что в моей груди бьется сердце. Придется вырвать его из моей груди, потому что иначе я не позволю этому случиться».